Глава 34. Вершины гор занимали фашисты. Дальше шла долина, никем не занятая, если не считать фашистского поста, расположенного на ферме с надворными постройками и сараем, который они укрепили. Пробираясь к Гольцу с донесением Роберта Джордана, Андрес сделал в темноте большой крюк, чтобы не проходить мимо этого поста. Он знал, где там была протянута проволока к спусковой раме пулемета, и он разыскал ее в темноте, перешагнул и пошел дальше вдоль узкого ручья, окаймленного тополями, листья которых шелестели на ночном ветру. На ферме, где был фашистский пост, закугорекал петух, и, шагая вдоль ручья, Андрес оглянулся назад и увидел за деревьями полоску света в одном окне фермы у самого подоконника. Ночь была тихая и ясная и он свернул в сторону от ручья и пошел через луг. На лугу вот уже целый год со времени июльских боев стояли четыре стога сена. Никто их не убирал, и в смене времен года они осели, и сено совсем сгнило. Переступив через проволоку, протянутую между двумя стогами, Андрес пожалел пропавшее сено. Впрочем, республиканцам пришлось бы тащить сено вверх по крутому склону водорамы, поднимавшемуся за лугом. А фашистам оно, верно, не нужно, подумал он. У них и сена, и хлеба вдоволь. У них всего вдоволь, думал он. Но завтра утром мы всыплем им как следует. Завтра утром мы отплатим им за глухого. Что за звери? Но завтра утром на дороге будет пыль столбом. Ему хотелось поскорее доставить пакет и поспеть в лагерь к нападению на посты. На самом ли деле ему этого хотелось? Или он только притворялся перед самим собой? Он помнил то чувство облегчения, которое охватило его, когда Инглес сказал, что поручает ему доставить пакет. До тех пор он спокойно ждал утра. Это надо было сделать. Он сам голосовал за это, и он был готов на все. Гибель отряда Глухого произвела на него глубокое впечатление. Но в конце концов это случилось с Глухим. Это случилось не с ними. Они свое дело сделают. Когда инглес говорил с ним, он почувствовал то же самое, что чувствовал мальчишкой, когда просыпался утром в день деревенского праздника и слышал, что идет сильный дождь, а значит, будет слишком сыро, и травлю быков на площади отменят. Мальчиком он любил травлю быков и ждал этого дня и той минуты, когда он выбежит на площадь, залитую горячим солнцем, пыльную, уставленную по краям телегами, чтобы не было прохода на улице и чтобы на загороженную со всех сторон площадь можно было выпустить быка, и бык, упираясь всеми четырьмя ногами, заскользит по настилу, как только откроют дверь клетки. С волнением, восторгом и страхом, от которого прошибал пот, он ждал той минуты, когда, выбежав на площадь, услышит стук рогов о деревянную клетку, а потом увидит и самого быка, увидит, как тот, упираясь ногами, сползает по настилу на площадь, высоко подняв голову, раздув ноздри, подергивая ушами, с пыльным налетом на черной шкуре, с пятнами подсохшего навоза на боках, увидит его широко расставленные глаза, не мигающие глаза под разведенными рогами, гладкими и твердыми, как бревна, отполированные прибрежным песком, с острыми концами, при виде которых екает сердце. Весь год ждал он той минуты, когда бык окажется на площади, и можно будет следить за его глазами, кого он выберет, на кого бросится, вдруг сорвавшись в припрыжку по кошачьи, низко опустив голову, загребая рогами, следить с остановившимся сердцем. Мальчиком он ждал этой минуты весь год, но чувство, охватившее его, когда Инглес сказал, что ему придется пойти с пакетом, Было именно то самое, какое возникало, если он, просыпаясь, с облегчением слышал, как дождь клещет по черепичной крыше, по каменной стене и по лужам на немощенной деревенской улице.